— Огни, — сказала она, — звуки, ожидания, одиночества. Все расплывается перед глазами. Они думают, надо просто подождать, и им уделят внимание. Но никому нет до них дела. Иногда им кажется, что они в комнате. Иногда, что в каком-то просторном месте на свежем воздухе. И тогда они думают, что их бросили на парковке Иногда им кажется, что они в коридоре лежат на носилках, но никто не приходит. Они начинают кричать, но все тщетно. «Понимаешь, — сказала она, — на самом деле они умерли, а им кажется, что это больница». Когда в мир иной переходят знаменитости, бывает, их поджидают духи-поклонники, фанаты, и, если умирает кто-то вроде Дианы, еще и предки. И часто этим предкам есть что сказать насчет того, как их земли были раздроблены, деньги профуканы, а портреты проданы с аукциона. К тому же на смерть знаменитости избегаются призрачные самозванцы, совсем как в мире живых. По ту сторону существуют двойники. Медиум. Ни на секунду не должен забывать об этом, иначе весь вечер на сцене полетит к чертям. Налетят три бьют-группы и подражатели и начнут орать, что они Элвисы, Ленноны, «Гленны Миллеры?» Время от времени прорывается какой-то чудак, утверждающий, что он Иисус. «Но... ну, не знаю, — сказала Эл. Есть в его поведении что-то такое? Ты просто понимаешь, что он не из древней Палестины?» «Во времена миссис Этчелс, — добавила она, — еще не перевелись психи, считавшие себя Наполеонами. «В те дни люди были лучше образованы, — сказала она. Они знали даты и битвы. Как ни странно, Клеопатра до сих пор в моде. А я не люблю работать с Клеопатрой, потому что, потому что ты не работаешь с чужаками. Эл объяснила ей, выбирая выражение. Она не работает с трущобами или районами вроде Центра Слау. Я не расистка, пожалуйста, не думай. Просто с ними все так запутано. Дело не только в языковом барьере». — добавила она. — Но эти люди, эти расы, они верят, что живут не единожды. А значит, у них была не одна семья, часто несколько семей и... не знаю, просто становится. Эл крепко зажмурилась и помахала пальцами у лица, словно отгоняя комаров. Она вздрогнула при мысли, что откуда ни возьмись, вынырнет какая-нибудь увешанная... Браслетами старуха с берегов Ганга, и, заплутав по времени и пространстве, она не сможет приколоть ее к нужному тысячелетию. Когда колет обращалась с мыслями в прошлое, из конца августа девяносто седьмого в начало лета, когда они встретились? — Кажется, это называется крутая, кривая обучение, — сказала она, — что мертвые могут быть одиноки что мертвые могут быть сбиты с толку все это стало сюрпризом для колет которая лишь однажды беседовала с покойницей и никогда прежде особо не задумывалась о мертвецах не считая того что она надеялась довольно вяло что им на том свете не так уж плохо теперь она понимала что эл не была вполне искренна с ней в те первые несколько недель не хватало ключевого звена между тем что она говорила с помоста и истинным положением дел эл приглаживала неприятную правду прежде чем сообщить ее зрителям утешительные сообщения понимала колет исходят не от медиума но от торговки от той части эл которая видела выгоду в ублажении публики невольно она восхищалась этим ее талантом которым сама не обладала до смерти принцессы колет не была знакома с изнанкой работы медиума если забыть о моррисе бизнес как бизнес эл нуждалась в более современной системе связи большей пропускной способности и производительности ей был необходим спам фильтр для мозга чтобы не читать нежелательных сообщений от мертвых и раз уж колет не могла его предоставить она должна была по крайней мере контролировать как эл управляется с этими сообщениями она пыталась рассматривать эл как Проект, о себя как руководителя проекта. К счастью, у нее был большой опыт в организации конференции, потому что, конечно, л сама была чем-то вроде конференции. Переехав к Элл, Колет весьма ловко порвала со своей прежней жизнью. — С чистого листа, — сказала она себе. Тем не менее она ожидала, что бывшие коллеги выследят ее. Она мысленно репетировала, что скажет им. «Я нахожу свою новую роль непривычной, важной и перспективной», — сказала бы она. «Больше всего мне нравится независимость. Сверх того, у нас прекрасные личные отношения. Я бы описала свою новую начальницу как особо заботливую и профессиональную. Не скучаю ли я по ежедневной работе в офисе? Следует признать, я никогда не засиживалась в офисе. Командировки были неотъемлемой частью моих служебных обязанностей». Только подумайте, чего я лишилась. Никаких сплетен у питьевого бачка, никаких межведомственных склок, никаких сексуальных домогательств, никакого кто сегодня круче вырядился. Конечно, я должна быть элегантна. Я ведь общаюсь с клиентами. Но до чего же приятно самовыражаться, следуя собственному чувству стиля. И это более или менее резюмирует все выгоды моего нового положения, Я играю роль, которая позволяет мне максимально раскрыть свои таланты, и каждый день новую. Увы, все эти замечательные слова были растрачены впустую. Никто так и не разыскал ее. Не считая Гевина, который позвонил однажды вечером, чтобы похвастаться своей годовой премией, Колет словно перестала существовать. Но после той жуткой ночи в конце августа она не могла больше обманывать себя, будь то работа на Эл, следующий этап ее карьеры, какую вообще должность она занимает. На следующий день она, колет, усадила подругу для разговора и сказала Элл, «Ты должна быть честна со мной». «Я все понимаю, кол. Я и сама об этом думала», — сказала Элл. Тебя мне сам Бог послал, не знаю, как я раньше справлялась. Никогда не думала, что смогу уговорить кого-нибудь переехать ко мне. А ты же видишь, в такие тяжелые моменты я нуждаюсь в круглосуточной заботе. Всего за полчаса до этого Эл вырвала прозрачной слизью, зловонный пот снова покрыл пленкой ее лицо. Думаю, нам надо обговорить новые условия. Как насчет доли прибыли? Колет покраснела до корней волос. «Я не имела в виду деньги, — сказала она. Я не имела в виду, что ты не честна со мной в этом отношении. Я... — Спасибо, Эл. — В смысле, хорошо быть нужной. Я знаю, что в финансовом плане ты не обманываешь меня. Я говорила не об этом. Я к тому клоню, что, по-моему, ты рассказала мне о своей жизни далеко не все. Да, о Морисе я знаю. Теперь знаю. Но когда я нанималась на службу, ты умолчала, что мне придется работать с призрачным карликом-сквернословом. Это стало для меня неожиданностью. И знаешь, хватит с меня скверных сюрпризов. Ты же понимаешь, о чем я? Я знаю у тебя благие намерения. Ты щадишь мои чувства, как щадишь чувства клиентов. Но, Эл, я же не клиентка, я твой друг, я твой партнер.